Этого было достаточно, чтобы я полюбил их. Можно увлекаться какой-нибудь женщиной. Но чтобы дать волю этой грусти, этому ощущению чего-то непоправимого, той тоске, что предшествует любви, нам необходимо, и, быть может, именно это в большей степени даже чем женщина, является целью, к которой жадно стремится наша страсть. Нам необходима опасность неосуществимости. так уже начинали заявлять о себе силы которые действуют неизменно на протяжении всех увлечений идущих на смену одно другому но все таки чаще в больших городах где неизвестен свободный день мастерицы где мы пугаемся не дождавшись ее у дверей мастерской и которые во всяком случае оказывали свое влияние на меня при каждом новом моем увлечении быть может они неотделимы от любви Быть может, все, что являлось особенностью первой любви, присоединяется к новым увлечениям, благодаря памяти, самовнушению, привычке, и, проходя через всю нашу жизнь, придает нечто общее разным ее обличьям. В надежде встретить их, я пользовался любым предлогом, чтобы пойти на пляж. Увидев их как-то во время завтрака, я потом уже приходил к завтраку поздно, потому что до бесконечности ждал их на набережной. В столовой я не засиживался, но пока сидел, не отводил вопросительного взгляда от голубизны стекла. Я вставал задолго до десерта, чтобы не пропустить их в случае, если они выйдут на прогулку не в обычное время, и сердился на бабушку за то, что она, совершая неумышленную жестокость, задерживала меня дольше того часа, который представлялся мне наиболее благоприятным. Чтобы расширить свой кругозор, я ставил стул сбоку стола. Если я вдруг замечал какую-нибудь из них, то, поскольку все они были одной особой породой, передо мною словно проступала в движущейся дьявольской галлюцинации часть некоего враждебного мне и все же чаемого мною видения — за секунду перед тем существовавшего и прочно там обосновавшегося только в моем мозгу. Любя их всех, я не любил никого из них в отдельности, и тем не менее возможность встречи с ними являлась единственной радостью моей жизни, вселявшей в меня такие крепкие надежды, что мне были не страшны никакие препятствия. Надежды, часто сменявшиеся, однако, яростью, когда мне так и не удавалось увидеть девушек. В такие минуты они затмевали для меня бабушку. Я бы тотчас загорелся мыслью о путешествии, если бы это было путешествие в тот край, где находились они. На них, и только на них, с наслаждением останавливалась моя мысль, когда мне казалось, что я думаю о другом или вообще ни о чем не думаю. Когда же, сам того не подозревая, я думал о них... они превращались для меня уже без всякого участия сознания в холмистое синее колыхание моря в профиль шествия около моря я надеялся вновь увидеть именно море предполагая что мне быть может придется поехать в город где будут жить они самая необыкновенная любовь к женщине это всегда любовь к чему нибудь другому бабушка относилась ко мне теперь От того, что я увлекался гольфом и теннисом, и упускал случай посмотреть, как работает, и послушать, что говорит один из самых замечательных, насколько ей было известно, художников, с презрением, которое я объяснял себе и известной узостью ее взглядов. Я еще раньше на Елисейских полях начал догадываться, но вполне понял только потом, что когда мы влюблены в женщину, мы лишь проецируем на нее наше душевное состояние. что, следовательно, важны не достоинства женщины, а глубина этого состояния, и что чувства, какие у нас вызывает заурядная девушка, помогают всплывать на поверхность нашего сознания более нам дорогим, более самобытным, более дальним, более важным частицам нашего «я», нежели те, на которые действует удовольствие беседовать с человеком, выдающимся или даже счастье любоваться его творениями. В конце концов я послушался бабушку, и это было мне тем более досадно, что Эльстир жил далеко от набережной, на одной из самых новых бальбекских улиц. Из-за жары мне пришлось сесть в трамвай, проходивший по пляжной улице, и я старался, чтобы ничто не мешало мне воображать, будто я в древнем царстве кемерийцев, а то, пожалуй, на родине короля Марка, или там, где был когда-то лес Брасилианд. не смотреть на дешевую роскошь открывавшихся моим глазам зданий, среди которых вилла Эльстира была, пожалуй, самой безобразной в своем богатстве. Но он все же снимал ее, потому что это была единственная вилла во всем Бальбеке с такой большой комнатой, где он мог устроить себе мастерскую.